Глава 102. Бессмысленная трата времени. Рассказ Кирина — Знаешь, пора прекратить подобные встречи, — сказал я Реллу Сувару. — Могут такие слухи пойти. Он глянул на меня, и в его взгляде не было ничего похожего на привязанность. Это был человек, которого я впервые встретил в кишно тот, чьи глаза были наполнены лишь ненавистью и злобой. — Я... должен был догадаться что ты сможешь убедить его изменить план у гриста никогда не хватило бы духу пойти на необходимые жертвы релласвар был взбешён честно говоря я никогда раньше не видел чтобы он был так зол ты ведь это сказал несерьезно гриист спрыгнул с трона показав реэлосувару непристойная жесть потому что если серьезно если бы не я тебя бы здесь не было мы уже об этом говорили сказал сказалэлвар — И ты дал обещание. — Потому что меня обманули. Ты не сказал мне, кто такие ваны на самом деле. Я заморгал. — Подожди. — Что? — Что ты имеешь в виду, говоря, кто такие ваны на самом деле? О чем ты говоришь? На меня не обратили никакого внимания. — Я не позволю тебе вмешиваться в мои планы, Гахан, — отрезал Релосвар. — Не в этот раз. Грист покачал головой. — Ситуация изменилась, Релос... «Ты должен знать, что произошло, когда мы направились в...» Ему в грудь ударила молния, и он отлетел назад к стене. Будь он обычным человеком, это бы его убило, но Грист определенно не был обычным. Турвишар и я на всякий случай спрыгнули с металлической лестницы, на которой сидели. В этой комнате было слишком много штук из металла. Прежде чем мы успели выпрямиться, Грист выхватил что-то из-за пояса и направил на вара В центре зала сконцентрировался гигантский шар света — который сфокусировался в плотный луч и врезался в Ралосавара столбом чистой энергии, настолько ярким, что полностью скрыл его из виду. Турви Шар махнул рукой, и гигантская стена земли поднялась между нами и остальными участниками битвы. Я отполз за нее и замер, прижавшись к ней спиной. Турви Шар последовал за мной. Позади раздалась дикая какофония звуков, которая на миг затихла, а потом сменилась чем-то напоминающим по звукам что-то адское. и столь же жаркое. «Ух ты!» — сказал я. «И что ж ты не превращаешься в дракона?» — крикнул Горист из-за стены. За этим последовало оглушительное шипение и запах дыма. «Я не дурак, ты же поднял барьер. Пробиваться сквозь него будет больно. Кроме того, не нужно быть драконом, чтобы разделаться с игрушечным магом, способным лишь на создание барьеров». «Игрушечным?» «Игрушечным?» Кто связал демонов? Кто создал короны и скипетр Каура? Грист повысил голос, а мне на ум почему-то пришел торговец коврами, спорящий со своей женой. — Да, это прекрасные костыли для недоделанных волшебников с недостаточным талантом. Над нашей головой пролетела стая голубей. Я повернулся к Турвишару. «Голуби — Голуби? Он растерянно пожал плечами. — Так и есть! — ряпкнул Грист, и за этим вдруг последовал оглушительный грохот. — Мне даже уши пришлось заткнуть. — Что за пакость это была? — спросил Релосвар. — Просто маленькая игрушка, которую я придумал, использовав селитру и летучих мышей. На миг повисла тишина. — Вот дерьмо! — Именно так я и сказал, — Грист безумно расхохотался. — Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты забавен? Так, зная, они соврали. Раздался громкий треск и несколько оглушительных ударов. Мерцающий занавес бирюзовой синей энергии пронесся по комнате. Я глянул на Турвишара. — Ты знаешь Гристо лучше, чем я. Как ты думаешь, кто победит? Он поморщился. — К сожалению, Релос Вар. Я подозревал, что он был прав. — Тогда нам стоит что-то предпринять? Есть какие — Есть какие-нибудь предложения? Я указал в сторону трона, все еще видного из нашего наблюдательного пункта. — Почему бы нам не избавиться от причины спора? Я указал на Турвишара. — — Держу пари, что жезл Гристо сделает свое дело. Турвишар с трудом поднялся на ноги. — Полагаю, что так оно и есть. Он вытащил его из рукава и направил на кристалл. — Ничего не произошло. Турвишар уставился на жезл. Он, вероятно, настроил его так, чтобы он работал только у него в руках. Это было бы вполне разумно. — Отлично. Скорчил я гримасу и вздрогнул, когда что-то очень тяжелое врезалось в земляную стену Турвишара, оставив длинную трещину по всей ее длине. Я огляделся. Должно же быть что-то, что можно было бы использовать. Мой взгляд снова упал на тонкий металлический жезл в руках Турвишара. «Дай-ка взглянуть». «У тебя тоже ничего не получится», — вздохнул Турвишар, но жезл отдал. «О, получится! Только не так, как задумал его создатель. Я проверил жезл на гибкость, и он тоненько зазвенел, возвращаясь в исходное положение. С этим можно работать». Турвишар растерянно замер, но потом его осенило. «Правильно, я постараюсь, чтобы тебе не мешали». Он сел за моей спиной, лицом туда, где все еще продолжалась дуэль магов. «Я сделал то же, что делал до этого, и было это довольно легко. Единственное, что отличалось, так это то, что теперь я действительно не знал, из чего, черт возьми, сделан кристалл. Это было легко исправить, посмотрев за первую завесу, позволив врожденной природе кристалла явить себя». Даже если я не знал, как называется этот материал, я все равно знал достаточно, чтобы разбить его неподходящими вибрациями. В то время как все стихии рассекали воздух всего в нескольких десятках футов от меня, я взмахнул жезлом, создавая нужную вибрацию, и позволил магии и звуковым волнам сделать всю работу за меня. И должен сказать, что на этот раз, когда этот кристалл разбился на тысячу осколков, это было чертовски приятно. «Нет!» — закричал Релосвар. — Ладно, это тоже приятно прозвучало. Стена, отделявшая нас с Торвишаром от места битвы Гриста с Релосваром, исчезла в одно мгновение, распавшись на мелкие части. — Идиот! Ты хоть понимаешь, что натворил? Релосвар бросился ко мне, но было уже поздно. Грист следовал за ним по пятам, но, кажется, ни тот, ни другой не были серьезно ранены, в лучшем случае слегка подпалены. Я вернул палочку Гристу, полагая, что если бой начнется снова, он сможет ею воспользоваться. Ты спрашивал, серьезный ли вопрос был риторическим? Если бы взгляд Релоса Вара был заклинанием, я бы умер там на месте. — Сукин ты сын! — прорычал он. Я проигнорировал его оскорбление. Он был в плохом настроении. — Теперь у тебя есть выбор. Ты можешь помешать им выполнить бессмысленный ритуал, или вы можете позволить им действовать и... — Эй, а что происходит? — когда вся эта энергия Тенье попадает в кристалл защиты, который больше не существует. Релосвар уставился на меня, потом развернулся и открыл врата.